Возможно, старания чужеземца не привлекли бы особого внимания, если бы не один пустяк. Каждый вечер он вместе со старшей женой уходил на лыжах в проклятое болото, добравшись столько жизней, и возвращался только под утро. Если в первой ночи их провожали и встречали приветственными криками, то потом просто смотрели с суеверным ужасом, а женщины начали обходить стороной. — Чего ты добиваешься, Олежка? На шестой вечер не выдержала даже Роксолана. — Хочешь, чтобы для нас все же нашлась достаточно сильная тварь, или чтобы мы прозевали бездонное окно в трясине? Это приключения начинают приедаться. — Я должен честно исполнить свою клятву. Пожал плечами и Середин, скидывая чистую одежду и переодеваясь в шаровары, насквозь пропитавшиеся болотным духом. Мне нужны кости всех тварей, живущих в болоте, иначе для кочевников ничего не изменится. А у тебя получится? Не знаю. Это зелье не применял еще никто и никогда. Даже так? Превставлал директор фирмы. Роксоэл Делити по маркетингу. «Рисковый ты парень. Может, стоит вспомнить проверенные и надежные методики?» «Других нет», — улыбнулся Ведон. «Твари болотные весьма живучи, а их мир хорошо отделен от нашего. Правда, правда, как-то раз Ворон рассказал, что одолеть нечисть можно. Нужно только в зелье травы». Добавить другие травы. Ненавистные нежити по разным причинам. И привязать их к тем тварям, от которых хочешь избавиться. Хочешь прогнать русалок? Кинь волос русалки. Хочешь извести крикс? Сунь ноготь криксы. Собираешься избавиться от мавок? Добавляй их пальцы. Ну и так далее. Кусочек плоти каждого народца. — Лишнего в твоих водах. — И что такого сложного в этом вареве? — Ты забыла? — Не жить неистребимо. Если отрезать палец мавки или вырвать волос русалки, он уползет и прирастет на место, сбежит, исчезнет или растат на солнце, превратившись в воду. — Но ведь мы... Олег вскинул палец с губам, и девушка сяклась. «Неважно, почему такое стало возможным. Не стоит рассказывать вслух о некоторых маленьких секретах. Главное, что плоть нежити перестала срастаться, и мы должны собрать как можно больше кусочков от этих самых разных тварей. Упустим хоть одну породу, и раз этой нежити останется донимать людей. Так ты идешь?» Иду. Погода выдалась удачной, солнечной, почти безветренной. В таких идеальных условиях лепестки лилий всего за восемь дней высохли до состояния, когда легко растирались между пальцами в порошок. Той же ночью, уйдя за ручей, ведун вскипятил в мягком кожаном ведре текучую воду, с приговором заварив в ней все собранные травы. Он хотел сделать это тайно, но Роксолана последние дни не отходил от него ни на шаг. Пришлось взять ее с собой, потом посмотреть, что за огонь светится среди камышей. Пришел угрюмый чабык. Следом появились несколько его пареньков, назначенных ночью в дозор. Рассказали они кому еще протворимое чародейство или нет? а уже через считанные минуты у костра возникли бисултун с братом. В стороне собрались, вытягивая шеи, два десятка женщин. Олег ощутил себя клоуном на арене цирка. Но останавливать обряд было уже поздно. Сняв ведерко и заслонив его от зрителей, Олег высыпал туда плоть нежити, сунул руки в поднявшийся пар стану не помолясь выйду не благословясь из избыни дверями из двора не воротами мышь ей нарой собачьей тропой и окладным бревном выйду в широкое поле поднимусь на высокую гору спущусь в черный бор наберу в бору черную вязанку наберу из жизни из нежити из травы и дерева из земли из воздуха увяжу вязанку ивовым прутом Змеиной кожей, конским волосом, конопляным стеблем. Одну за другой кинул он нужные составляющие. Скреплю вязанку рыбным клеем, бараним жиром, схвачу вязанку кошачьей лапой. Кошачью лапу пришлось заменить веткой можжевельника. И этот момент обеспокоил ведуна больше всего. Отнесу вязанку в глубокую пещеру, положу в темный колодец. Вот теперь и настало время одолень травы. Олег достал из кармана порошок из лепестков лилии и высыпал его над водой. Олег, на вязанку холод зимний, лед каменный, мороз неодолимый. Укрой вязанку снег белый, снег чистый, снег глубокий. «Накрой вязанку, снег живой, оставь вязанку навеки мертвой!» Он скинул ладони, словно хирург, перед операцией, мучительно вспоминая, все ли он сделал правильно, не упустил ли какой-то части колдовского обряда, не забыл ли какой составляющей. Обычно заклинания составляются так, чтобы каждый элемент зелья был перечислен точно, И недвусмысленно. Но если ты перепутал некие слова, что-то может оказаться вне памяти. Пора проверять. И он опустил руки в воду. Толпа охнула. Ты чего ж, кипяток! — ринулась вперед Роксолана и споткнулась о его улыбку. — Уже нет. Я, барышня, произнес наговор на вечный холод. Разве после этого обвода можно обжечься? Он извлек и показал ей целые, невредимые пальцы. Кажется, получилось, получилось, получилось, получилось! Побежал шепоток среди собравшихся кочевников. Ну что? Олег заглянул в ведерко. По поверхности зелья плавала серая пенка, не вызывающая никаких добрых ассоциаций. Откуда что берется? Под взглядами десятков кочевников он дошел до ручья, спустился до самого устья и осторожно вылил свое зелье в воду. Потом туго скрутил ведро и сунул под мышку, отступил к старости. В следующем году на этом болоте появятся белые лилии. Они покроют всю открытую воду. До тех пор, пока они будут здесь расти, нежить в вашей топе не появится. Вот как, чужеземец! Нежить пропадет только будущим летом, а плату ты хочешь получить сейчас? Молецо кочевника, казалось, стало еще площадь, чем обычно. Нежить исчезнет до завтрашнего вечера. Уважаемый Би она убегает уже сейчас, но это не может случиться мгновенно. — Рад слышать! — кивнул староста и хлопнул в ладоши. — Чабык, приставь стражу к нашему дорогому гостю. Я хочу быть уверен, что до завтрашнего заката с ним ничего не случится. Селим, Аллатай, Нурза, взмахнул плетью кривой кочевник. — Не спускайтесь, колдуна, глаз. Вы слышали, что сказал ваш дед Какая трогательная забота! Олег покрутил ведро в руках и протянул одному из парней. — Благодарю покорно, уважаемый. Я как раз хотел хорошенько выспаться. Охрана ведуну не досаждала. Может быть, потому что после нескольких бессонных ночей Но он провалился в объятия Морфея почти на сутки, а проснувшись из юрты, никуда не выходил. Перекусил, набившими оскомину шариками сыра и медом, выпил немного кумыса, благо бочки с ним стояли справа от входа в каждой юрте, и специально им никто гостей не угощал. «Просто пей, сколько влезет, если хочется».